474. Матерь Агни-йоги При систематических усилиях утвердить направление мысли перед отходом ко сну, сны начнут приобретать устойчивость, длительность и законченность будут запоминаться легче. Сознание научится выделять фантасмагорию осколков дневного мышления от впечатлений тонкого мира, чтобы позднее начать действовать в нем сознательно. Многое зависит от тренировки. Не следует только форсировать естественных ход развития сознательной деятельности тонкого тела.